Глава 38. Силкет едва не подпрыгивала на месте от возбуждения, гоняла служанок, выбегала в сад, дожидаясь возвращения супруга и никак не могла успокоиться. Она даже отвесила пощечину дочери, за то, что та утащила тайком пирожное, не обратила ни малейшего внимания на сына, который гонялся за кошкой, и бедняжке пришлось спасаться, забравшись на верхушку пальмы, Наконец она занялась обедом, поменяла все блюда, отчитала детей и бросилась к дверям навстречу мужу. «Дорогой, послушай, какая радость!» — восклицала она. Белтран еще только спускался с носилок, а Силкет в нетерпении уже тянула его за край льняного покрывала, которое он накидывал на плечи, спасаясь от палящего солнца. Торопя мужа, Силкет потянула сильней и разорвала драгоценный лен. «Нельзя ли поосторожней «Оно стоило целое состояние. Потрясающая новость!» Идем скорее, я налью тебе старого вина в твой любимый кубок». Женщина-дитя звонко хохотала, властилась к мужу и вела себя еще ребячливее, чем обычно. «Сегодня утром я получила послание из дворца». Из ларца для свитков Силкет достала папирус с царской печатью. «Приглашение от царицы матери. Она зовет меня. Это победа». «Приглашение?» «Да, в ее собственный дворец. И об этом будет знать весь Мемфис». Изумленный, Белтран взял папирус. Неужели? Рука царицы-матери. Туя не воспользовалась услугами песца, тем самым подтверждая свое настоятельное желание видеть у себя силкет. Сколько придворных дам! Годами дожидается подобной чести, а я ее удостоилась. В самом деле, достойное удивление — чудо. А я не удивлена. Это дань уважения к тебе, мой дорогой. Туя — умная женщина и очень близка с сыном. Видно, он дал ей понять, что его царство не близится к концу. Царица-мать хочет позаботиться о своем будущем. Она хочет со мной подружиться, чтобы ты не лишил ее привилегий и полномочий. Значит, ты думаешь, что Рамсес открыл ей правду? Он мог просто-напросто намекнуть, что готов к отречению, усталость, болезни, непонимание того, что нужно для обновления Египта. Рамсес мог назвать любые причины. Но ту и поняла, главное, перемены неизбежны, и сразу сообразила, какую роль ты будешь играть в будущем. А как тебя склонить на свою сторону? Только сделав меня своим доверенным лицом и введя в свой ближайший круг старая царица не без хитрости. Но она поняла, что проиграла. Поняла, что если будет враждовать с нами, то лишится дворцов, слуг и богатства. В ее возрасте это невозвратимые потери». Воспользоваться ее влиянием было бы очень полезно. При поддержке царицы-матери новое правление укрепится без труда и не вызовет сопротивления. Настоящий подарок судьбы! Я не мог даже помышлять о подобном. — Как мне себя с ней вести? — спросила Силкет, не в силах усидеть на месте от возбуждения. — Почтительно и доброжелательно, принимая ее посулы. Дай ей понять, что мы принимаем ее помощь и довольны ее покорностью. А если она заговорит о судьбе сына? Рамсес удалится в храм на территории Нубии, где и будет стариться в обществе жрецов-отшельников. Как только мое правление упрочится и возврат к прошлому будет невозможен, мы избавимся от матери, и от сына. Прошлое не должно связывать нам руки. «Ах, какой ты умный, мой дорогой!» Кему было не по себе. Если Пазаир недолюбливал придворную жизнь и подчинение правилам этикета, то Кем все это просто ненавидел. Облачаясь в роскошные одежды, подобающие верховному стражу, он чувствовал себя шутом. Црюльник надел на него парик, побрил, умастил благовониями, художник почернил его деревянный нос, и вот уже добрый час Кем сидел без дела в приемной, чувствуя, что даром теряет время. Но разве можно отказаться от приглашения царицы-матери? Наконец управляющий провел его в покой Туи, строго убранную комнату с небольшими каменными табличками, запечатлевшими подвиги предков. Гораздо меньше ростом, чем высокий нубийц, она внушала почтительный трепет огромной внутренней силой и напомнила Кему тигрицу, приготовившуюся к прыжку, «Я хотела узнать насколько вы терпеливы сообщила она верховному стражу ни при каких обстоятельствах нельзя терять хладнокровие кем не знал должен ли он остаться стоять или ему надо сесть следует ли что-то ответить или требуется промолчать каково ваше мнение о визире по заире спросила Туя. он человек справедливый Он единственный справедливый человек, которого я знаю. Если вы хотели услышать о нем что-нибудь дурное, то обращайтесь не ко мне». Кем ответил и тут же понял, что его слова прозвучали слишком вызывающе и грубо, и грубость его непростительна. «Характер у вас еще хуже, чем у вашего недостойного предшественника. А знания этикета нет совсем», — хмуро заявила царица-мать. Я сказал вам правду, моя повелительница. Немалый подвиг для Верховного Стража. Для меня мало значит мой титул и моя должность. Если я согласился принять их, то только для того, чтобы помогать Пазаиру. Визирю повезло. А я ценю людей, которым сопутствует везение. Вот вы сейчас и поможете Пазаиру. Что я должен сделать? Я хочу знать все, что известно о супруге Белтрана. Как только стало известно, что прибывает судно-визиря, портовая стража стала освобождать место у главной пристани Мемфиса. Тяжелые грузовые суда маневрировали с грацией и стрекоз и находили для себя место, не толкая других. Поглотитель теней провел ночь на крыше башни, рядом со зданием таможни и хранилищем папируса. Как только он убьет свою жертву, он сбежит через этот проход — В порту достаточно было только навострить уши, и тебе становились известны все подробности о путешествии Пазаира из Перрамсеса в Мемфис. Свой план нападения пособник тьмы построил на вполне вероятном ходе событий. Пазаир, желая избежать толпы, жаждущей приветствовать визиря, наверняка поедет не по главной улице города, что ведет из порта во дворец, а вместе со своими охранниками свернет в боковой проулок». Здесь его будет ждать колесница. Визирь задержится, чтобы подняться на колесницу, и это как раз произойдет под тем местом, где затаился поглотитель теней. На этот раз бумеранг достигнет цели. Оружие ему досталось дешево на рыночной распродаже. Мог ли торговец распознать убийцу среди шумной толпы покупателей? Как и другие, тот расплатился за свое приобретение свежим луком. Расправившись с визирем... Он постарается повидаться с Белтраном. Положение главы двойного Белого дома пошатнулось, многие толковали о его скором падении. Устранив Пазаира, пособник тьмы вернет Белтрану уверенность в победе. Но он не сомневался, что Белтран не вознаградит его за помощь, а постарается уничтожить как свидетеля. И собирался принять меры предосторожности. Он назначит ему встречу в пустынном месте. И Белтран должен будет прийти один — Если они договорятся о взаимном молчании, то Белтран вернется домой счастливым победителем. Если нет, то ему придется заставить замолчать Белтрана навсегда. Требования его не так уж велики. Золото, безопасность, официальная должность под другим именем и дом в Дельте. Мало кто прибегал к услугам пособника тьмы, но кто знает, может, в один прекрасный день Белтрану вновь понадобится его умение». Царству, основанному на крови, убийца опять поможет своим искусствам. На пристани появился Кем вместе с Павианом. Последние опасения поглотителей теней рассеялись, ветер дул ему в лицо. Павиану ни за что не учуять, где он спрятался. Не смогут они понять и откуда брошен бумеранг, потому что на этот раз он не будет описывать дуги, а молнии обрушится сверху. Судно визиря причалило к пристани, с него сошли Пазаир и Нефрет, и тут же их окружили стражи Кема. Павиан возглавил кортеж, который не пошел по главной улице, а свернул, как и предполагал поглотитель теней, на боковую. Еще несколько мгновений, и кортеж замедлит ход, и визирь остановится, чтобы подняться на колесницу. Времени вполне достаточно, чтобы бумеранг поразил его в висок. Согнув руку, поглотитель теней приготовился к броску, кем и павиан встали по бокам колесницы. Нубиец подал руку нефред, помогая ей подняться. «Очередь за Позаиром!» Поглотитель теней привстал. Он уже видел ненавистный профиль Позаира и его висок. И в последний миг с трудом успел удержать бумеранг, который едва не вырвался у него из рук. На пути бумеранга встал человек, заслонив собой визиря. Так Белтран, сам того не ведая, спас врага, которому желал гибели. «Мне необходимо переговорить с вами без промедления», — объявил глава двойного Белого дома. Его торопливая речь и суетливые жесты весьма раздражали Павиана. Он недовольно заворчал. «Это так срочно?» — выразил недоумение визирь. «В вашей приемной меня известили, что вы отменили аудиенции на много дней вперед». Неужели я обязан давать вам отчет о том, как я намерен распоряжаться своим временем? Положение очень серьезно. Я обращаюсь к богине Маат. Белтран не стал бы произносить подобные слова просто так, в присутствии множества свидетелей, среди которых был и Верховный Страж. Заявление звучало настолько серьезно, что визирь был вынужден согласиться принять его просьбу. «Маат...» — Ответит вам согласно ритуалу. Будьте у меня в два часа. Ветер внезапно стих. Павиан задрал голову вверх, поглотитель теней распластался на крыше и ползком отодвинулся от края. Так он и пролежал, ничком не поднимая головы некоторое время, потом услышал шум отъезжающей колесницы и закусил губу до крови. Визирь поздравил Бака, своего личного секретаря, Трудолюбивый и старательный, юноша сумел удивительно точно изложить суть дела, не допустив ни малейшей неточности. Бак выразил надежду, что Пазаир и в дальнейшем будет доверять ему составлению указов, дабы быть безупречным и в глазах подчиненных, и в глазах народа. «Я очень доволен твоей работой, Бак, но полагаю, что тебе лучше перейти в другое ведомство». Юноша побледнел. «Какую ошибку я допустил?» ни единый». Скажите мне откровенно, молю вас. Не единый, повторяю тебе. Тогда почему вы хотите отказаться от моих услуг? Ради твоего же блага. Моего блага? Но я счастлив находиться подле вас. Может быть, я кого-нибудь обидел? Твоя скромность и вежливость расположила к тебе всех песцов. Не скрывайте от меня правды. Хорошо. Было бы гораздо разумнее держаться тебе подальше от меня но я не хочу в ближайшем будущем меня ждет множество опасностей бак меня и всех кто ко мне приближен и причина этого билтран не так ли он хочет погубить вас не имеет смысла разделять мою участь в любом другом ведомстве ты будешь в безопасности подобное малодушие мне не по сердцу что бы ни произошло я остаюсь с вами твердо заявил бак ты слишком молод почему у губить собственную карьеру мне нет дела до карьеры вы доверились мне я доверяюсь вам ты понимаешь что поступаешь неосторожно а вы на моем месте поступили бы по-другому позаир помолчал немного глядя на юношу затем сказал исправь указ о посадке деревьев в северном квартале мемфиса никто не должен занимать под постройки Места, предназначенные для деревьев. Обрадованный, Бак с благодарностью посмотрел на визирь и принялся за работу. На лицо его набежала тень, когда он увидел входящего в комнату Белтрана. Позаир сидел, скрестив ноги, и писал распоряжение правителям Номов. Из-за скорого разлива Нила им следовало проверить состояние плотин, каналов и прудов, задерживающих воду. Белтран, облаченный в новые одежды с широкими складками, стоял молча и ждал когда позаир освободится. — я слушаю вас сказал визирь не поднимая головы и прошу вас не терять времени на бесплодную болтовню переходите прямо к сути дела знаете ли вы как велика ваша власть в первую очередь я знаю свои обязанности вы занимаете верховный пост позаир Когда самыми высокими особыми совершаются преступления против государства, именно вам надлежит восстанавливать справедливость. Я не люблю пустых намеков. Я буду говорить прямо. Вам одному дано право судить членов царского дома и самого фараона в случае, если они предают интересы своей страны. Вы осмеливаетесь говорить о предательстве? Рамсес виновен. Кто его обвиняет? — Я. Желая, чтобы честь нашей страны оставалась незапятнанной, отослав нашим друзьям в Азию золото низкого качества, Рамсес поставил под угрозу договор о мире. Пусть он предстанет перед судом. — Но это золото отослали вы, — возмутился позаир Фараон никому не позволяет вмешиваться в свои отношения с Азией. Неужели можно предположить, что какой-нибудь из сановников действовал по своей воле? Как вы и сказали, у меня есть право восстановить справедливость, и я ее восстанавливаю. Рамсес невиновен, я его оправдываю. Я представлю доказательства его вины. В качестве визири вы обязаны будете принять их к сведению и начать судебное разбирательство. Изучение дела будет весьма долгим. Белтрант покраснел от злости и воскликнул. «Неужели вы не понимаете, что я даю вам последний шанс? Выступив обвинителем фараона, вы спасетесь сами, самые влиятельные люди на моей стороне. Рамсес остался в одиночестве, его оставили все. С ним остался его визирь. Ваш преемник накажет вас за предательство. Положимся на Маат, отдадимся в ее руки». Вы заслужили свою горькую судьбу, позаир Свитки наших деяний, моих и ваших, лягут на весы в другом мире. Белтран вышел, а Бак передал визирю послание весьма необычного содержания. Я подумал, что это письмо вам следует прочитать как можно быстрее. позаир прочитал письмо и сказал, «Ты прав. Хорошо, что я ознакомился с ним до своего отъезда». Маленькое селение, неподалеку от Фив, казалось, дремала в тени пальм, защищавших его от жарких лучей майского солнца. Но нет, отдыхали только валы и ослы, а все жители столпились на пыльной площади, где заседал местный суд. Сельский староста решил наконец покончить с делом старого пастуха Пепи, дикаря, живущего на аршибе среди ибисов и крокодилов, который забивался в гущу папирусов, как только видел сборщика налогов. Вот уже много лет старик не платил налогов, и сельский староста потребовал забрать у него в качестве платы жалкий кусок земли в несколько локтей на берегу реки и сделать его собственностью деревни. Опершись на суковатую палку, старик стоял на пороге своей хижины, дожидаясь, когда будет рассмотрено его дело. Деревенский судья, приятель старосты и давний враг Пепи, Даже не собирался выслушать старика, хотя жители настаивали на этом. Судья постановил, решено, мало оснований для решения. Кто осмелился меня прерывать? Позаир выступил вперед. Я, визирь Египта. Все узнали Позаира. Ведь он начал свое восхождение с поста судьи в селении, где родился. Изумленные и обрадованные, они низко поклонились ему. Согласно закону, Я буду у вас главным судьей. — На изучение дела потребуется немало времени, — проворчал староста. Я успел ознакомиться с ним, получив его со вчерашней почтой. Долги, пепи, они заплачены. И стало быть, для суда нет никаких оснований. За пастухом остается его земля, которую он унаследовал от отцов своих отцов. Жители осыпали визири похвалами, принесли ему цветы, поднесли пиво. Наконец Пазаир остался наедине со старым пастухом. — Я знал, что ты вернешься, — сказал Пепи, — и ты вернулся как раз вовремя. Ты всегда был неплохим пареньком, хотя выбрал себе странное занятия Теперь видишь, что и судья может быть справедливым. — Если честно, я по-прежнему сомневаюсь в этом. Ты вернулся, чтобы поселиться в родном селении? — К несчастью, Нет. Мне нужно ехать в Каптос. Тяжелое дело быть визирем. От тебя все ждут заботы о счастье людей. Кто не согнется от тяжести такого долга? Бери пример с пальмы. Чем больше ее пригибают к земле, тем быстрее она распрямляется и тянется вверх.